К осени Васюган заметно обмелел, то и дело встречались на реке островки, намытые из белого чистого песка. Из воды местами торчали коряги, напоминавшие своей причудливой формой то быков, то коней, то каких-то сказочных чудовищ. Берега Васюгана стали выше, круче и оделись в пестрый наряд. И хотя этот наряд был диковинно яркий и пылал всеми цветами радуги, он навевал грусть. Летом, когда земля была однотонно-зеленой, она вся играла весельем. Теперь из прибрежных кустарников доносился заунывный шелест листвы, и шум этот так и рвал сердце. По расчетам надежки она проплыла уже половину пути, когда впереди над лесом показался столб дыма. На унакской стеке не водить начали, подумала девушка и прибавила блазку ходу. Что ни говоря, все-таки приятно в осенний день встретить на пустынной реке живых людей. Долго и некогда с ними лясы точить, но на минутку она все-таки подвернет, поговорит, посмотрит, успешно ли идет рыбалка, а заодно и узнает, далеко ли ей путь до базы. Надюшка миновала один плюс второй, столб дыма стал ближе, виднее. Вот она обогнула яр, поросший высоким березняком, и выплыла на новый плёс. В версте от нее, плотно прижавшись к берегу, стояли три паушка и катер. На берегу пылал костер, дым подымался в небо, и там незримо исчезал. То, что до базы оказалось гораздо ближе, чем ей сказал Парфирий Игнатьич, очень обрадовало надежку. Можно было подольше побыть тут, да и на обратной дороге слишком не спешить, не надрывать рук. Подплывая к базе, Надюшка приглядывалась к паускам и катеру. Поуски, скорее даже баржи, были добротными, новыми, с палубными строениями в виде тесовых домов. Зато катер весь побитый, потертый, с большими грязным масляными подтеками по бокам. Но все это было необычным для Надюшкиных глаз. Переносило ее в другой неведомый мир – И она с изумлением и жадностью рассматривала катеры пауски. Тут же она приметила и то, что так интересовало Парфире Катер катеры пауски были причалены к берегу не цепями и не канатами, а простыми веревками. Надюшка подплыла к базе тихо, не стуча даже веслом. На берегу и на паузках не души. Ткнувшись обласком в берег, Надюшка подумала, куда же подевались люди. «Неужели ушли и не оставили сторожа?» Но девушку давно заметили. В открытое круглое оконце катера за ней наблюдали трое мужчин. Занятые ремонтом машины, они не спешили встречать гостью, стояли, отложив инструменты, смотрели на нее, рассуждали, кто она, остячка или русская, откуда взялась, зачем приехала. Надюшка выскочила на берег, подтянула обласок, по ступенькам намытым водой поднялась на невысокий яр, боязливая, все еще смущенная отсутствием людей, подошла к огню. «Здравствуй, краснодевица! Вдруг раздался громкий голос, и Надюшка увидела мужчину, шагавшего по трапу с катера. Он был высокий, худощавый и, судя по звонкому голосу и смешинке в карьих глазах, приветливый. «Здравствуйте, дяденька!» Тоже громко отозвалась Надюшка. «А база, вы будете?» Сказывали, что вас искать надо под Наунаком, а вы вот где. «Не дотянули, красная девица. Мотор забарахлил. Еще дней десять будем чиниться. А пушнину принимаете?» «А почему бы не принимать?» «Каждый день к нам остеки наезжают. А у тебя что, пушнина имеется?» «Имеется. Какая же у тебя пушнина?» «Выдра». «Вон как, ты богачка! А товары у вас найдутся?» «За выдру из-под земли достанем», — засмеялся мужчина. «Звери редкие, и цену дадим хорошую». «А посмотреть товары можно, дяденька?» — Небезопаски, спросила Надюшка. Мужчина громко засмеялся, приветливо похлопал девушку по спине. «А как же иначе, красная девица? Все, чем богатый, покажу». Перей приехала не к Титу Титычу Абдиралову, купцу третьей гильдии, хозяин нашей базы советская власть. Понимаешь, что это такое советская власть? Ну, конечно, понимаю. Это, это когда все по справедливости.